Глава двенадцатая. Тренировочный бой и словесная перепалка. Хаким дал герцогу возбуждающий ответ. Хотя герцог именно его и ожидал, потому и улыбнулся. «Сильный враг уже здесь». «Что?» Хаким вопросительно склонил голову. Герцог бросил взгляд на дворецкого. Тот поклонился в ответ и покинул комнату. Через какое-то время он вернулся, а за ним следовал мужчина. «Я знал этого мужчинам. О, Джон, серьёзно? Ты тоже здесь? Это был глава подразделения 1-й дивизии, Норрфоарис. А вначале я подумал, что он здесь делает. Но стоило вспомнить разговор Хакима и Герцого, как всё вставало на свои места. Норрфоарис был силён. Он отвечал за проусом старикам. Это и есть тот самый сильный враг? Да, как вам? спросил Герцок. Настоящий мастер меча мог разглядеть даже характер своего оппонента. Не говоря уже о способностях. Поэтому мне было интересно, каким Хаким видит нору. Призадумавшись, Хаким погладил подбородок и сказал. «Ну, неплохо. Где драться будем?» Похоже, у герцога и с этим проблем не было. «Во дворе есть место, предназначенное для тренировок. Предлагаю переместиться туда». «Понимаю». Хаким поднялся и спросил у дворецкого, где находится двор. Он торопился. Хотел сразиться сразу же. на задаченный слуга посмотрел на герцога. Тот кивнул, говоря проводить гостя. Дворецкий послушно повёл Хакима во двор. Дедушка, я тоже иду, который последовал за Хакимом. Дедушкино внучком. Хотя нет, он не столько дед, сколько наставник. Когда они ушли, герцог обратился к Норе. Как тебе этот старик? Сейчас Нора выглядел не таким, каким я видел его в собственном кабинете. Ваша светлость, я в затруднении. Не пойму, где вы скрывали такого человека. Если присмотреться, он был холодным в поту. Значит, он понял, что Хаким куда его сильнее. Йорцк смотрел непонимающим. Что значит так? Я не очень понимаю. Науроп качал головой. Ваша светлость, это дракон. Он умело скрывает свою силу, но знающий человек всё поймёт. Отьёт был напряжённым. Джордж с удивлённым улыбнулся. Так нам отменить тренировочный бой. Норус снова покачал головой. Его лицо было очень напряжено. Нет, это тоже прекрасный опыт. К тому же я собираюсь принять участие в турнире. Рано или поздно нам придётся сойтись в бою. Услышав это, я несколько удивился, сколько пришло к пониманию. Теперь мне было ясно причина нехватки рук на турнире. То есть самый главный ответственный собирался принять участие в турнире. Отсюда и сложности в подготовке. Хотелось пожаловаться, но как мечник я понимал его желание принять участие. Армия тоже участвовала. Хотела пощеголять своей силой. Смысл этого я тоже понимал, потому и помалкивал. Разглядев мои чувства, Нора улыбнулся. Герцог же кивнул мужчине в ответ. «Понимаю. Хочешь поскорее испытать силы врага?» «Ну, думаю, и нам пора». Сказав это, Радольф поднялся, и мы последовали за ним во двор. «Но тебя такое оружие устраивает?» Хаким спрашивал про деревянный меч в руке. Противником его, конечно же, был Нора Фуарис. Мужчина оказался настоящим титаном перед небольшим Хакимом. И то, что они собирались драться, больше походило на шутку. И дело было не в щуплом теле Хакима. Было видно, что Нора был готов сокрушить врага. И это было даже не смешно. Хаким просто стоял ровно, поглядывая перед собой. Нора же смотрел точно на Хакима, пытаясь ухватить каждое движение. Нора ответил старику. «Да, мне привычно такое оружие боли и остальных. Подходит ли тебе твое?» Нора взял деревянный меч-бастард. Хаким же размахивал обычным деревянным мечом. Предполагалось, что удар большого меча Норы не остановить. Было сложно поверить, что после лобового удара меч Хакима уцелеет. Но тот лишь улыбался. «Да, для тебя в самый раз». Он будто высмеивал Ноору. На лбу у него выступили вены, показывая его раздражение. Хорошо, но в случае поражения не вините неудачный выбор оружия. Ты тоже, Хаким говорил коротко и безразлично. Вот тоже успел его переживать. Этот старик может хоть немного уважения к другим проявить, спросил я у стоявшей рядом Катора. Мы наблюдали за их поединком с расстояния, чтобы не мешать. Кроме нас здесь были ещё дёрсяти килкиер. Они тоже слышали их разговор. Девушка насупилась. "Думаешь, ему такое по силам? Ну, глупо даже спрашивать. Можно было не спрашивать, а ты это так было очевидно. Но хоть он так и говорит, точно сможет победить". Это спросил Килкер, и ему ответила Катора. "Да, дедушка точно победит. Но Нора Форис очень известен в армии. К тому же, он воин-мак. Войны-маги, такие как мой отец или Элис, которую я повстречал в демоническом лесу, они наполняют свое оружие маной, что повышает их силу атаки и обороны в бою. То есть его деревянный меч ничем не уступал обычному, а одежда превращалась в превосходную кожаную броню. Способность была нечестной, но таковы уж войны-маги. У Хакима Сурта же никаких особенных способностей не было. Ни сейчас, ни в той жизни он не обладал чем-то выдающимся. обычный человек. И всё же его прозвали сильнейшим мечником, понимая необычайность его сил. Он развивал свои техники и был способен простым оружием противостоять силе воинов магов. Нет, не противостоять. Хаким был на голову выше. Я не знал, какими силами он обладал сейчас. Но когда я скрестил с ним мечи, точно понял, что со мной он дрался не всерьёз. Его полная мощь была для меня непосильна. Так, может, я смогу увидеть её сейчас? Сейчас я испытывал интерес, никак не связанный с будущим. Конечно, я жил лишь ради выживания человечества. Но я не мог обходиться без чего-то увлекательного. Бой сильных мечников привлечёт внимание любого мужчины. В той жизни, пусть я и проявлял безрассудство, но я был очарован красотой боя демона против сильного мечника. Я ненавидел войну и сражения, но такие мгновения почему-то пленяли. Возможно, это был инстинкт. Даже в жуткой реальности мы искали какой-то смысл. «О, уже скоро начнут!» Когда заговорил Килкейр, я взглянул на Хакима и Энору. Они оба уже заняли стойки. «Ну же, Джон, сегодня ты судья! Подавай сигнал!» Хаким крикнул мне, и я стал оглядываться по сторонам в поисках возражений. Но их не было. Я по силе шёл следом за которой, так что, может, лучше ей доверить. Думая об этом, я взглянул на девушку. Но она покачала головой. «Ты силён, и глаз у тебя хороший. Может, даже лучше, чем у меня». Она положилась на меня. Я посмотрел на девушку, а она отвела взгляд. Должно быть, не хотела заниматься столь хлопотным делом. Похоже, судить их бой будет непросто. Морально. Никто другой этого не мог. Так что вариантов не оставалось. Сдавшись, я направился к ним. «Простите, но судить ваш матч буду я». Хаким кивнул мне. Давай, я покажу тебе, как побеждаю. Нуров взглянув на Хакима, ответил: Мне не нравится бить стариков, но догов уж бой. Смотри, как мой меч поразит этого человека. Инструктор по фехтованию и офицер в армии. Когда к тебе обращаются двое людей, которых сложно игнорировать, парень вроде меня, по природе, который обычный солдат, просто не знает, что сказать. Они оба были мастерами в своём деле. Так-то я верил в победу Хакима, но ещё ничего не решено. Я всё ещё не видел завершённый Хакимом стиль Сурд. А вот его противник в совершенстве владел стилем Святого Меча. К тому же Нора был воином-магом. Если спросить, победит ли Хаким со своим ещё развивающимся стилем, большая часть людей ответит, что нет. Преимущество было на стороне Нора. Если судить строго, то в стиле Хакима ещё хватало брешей. Его победа не была абсолютно предопределена. Глядя на них, я дал указание: "Будьте осторожны и не нанесите друг другу серьёзной раны. Берегите себя. С одной стороны старик, а с другой важный человек в армии. Но для будущего они оба были важны". Хотелось хоть немного успокоить обстановку, но они меня не слушали, лишь смотрели друг на друга. Никуда не годится. Вздохнув, я поднял руку, чтобы подать знак к началу боя. Заметив мои движения, они наполнили свои тела силой. Мущина не была напряжённа, что говорило об их силе. "Начинайте". Я опустил руку. И в следующий момент их мечи начали двигаться на скорости за пределами для человеческих возможностей, после чего сошлись. "Плохо, я в спешке отступил. Буду стоять слишком близко, попаду под раздачу". К счастью, они оба были сильны, так что будет несложно определить попаданием, то есть один из них не устоит. Такой невероятной силой они обладали. Так, что будучи судьёй, наблюдать ему эти расстояния. Эх, победителя сложно определить. Это говорил Хаким, сходясь с противником в ударах. Прошу простить за то, что недооценивал старика. Нора вот юд фыркнул. Они не просто сражались на мечах, но устроили ещё и словесную перепалку за тое выдыхание, мы ждали, кто же победит.